Глава 9 Утро. Как же сладок сон на рассвете. Лучи светила пробиваются под приоткрытые веки, но разум выходить из омута сна не желает, и ты вновь накидываешь на голову кончик пухового одеяла и сворачиваешься калачиком на огромной постели. Как же хорошо, когда понимаешь, что с утра-то особо тебе торопится некуда. Но чувствую, что я уже просыпаюсь, неугомонный квартиран спешит вбить в брешь, Мое желание еще поспать, причем весьма экстравагантным образом. Керим в гостях у Кира, вернее, Хэла. Всю ночь бухали, и не только. Опа! А вот теперь остатки сна как рукой сняло. Че он тут забыл, не понимаю я. Хмык со стороны призрака. Да им обоим судьба одного мальчишки спокойно жить не дает. Хэл не кольца, чего он тут забыл, а какие у него с тобой дела. А Керим типа и не интересуется особо, но в процессе пьянки все же раз кое-как на откровенность капитана вывел. Наш хе еще тот жук, ну так, тихим сапом офицера и выжил как лимон. Тут ему почти всю подноготную вашу теперешнюю дело рассказал и озвучил, кстати, какие барыши ты рассчитываешь получить от сделки условий их получения. Вернее, чем с тобой граф собирается через своего посредника рассчитываться. Не умеет Хейл пить, совсем не умеет, ну или перенервничал, что тоже возможно. Я лишь только морщусь. Ну вот теперь еще со стариками разбираться. О чем они еще разговаривали, ну что касается меня, уточняю я. Сам еще больше зарываюсь в воздушное теплое одеяло, что-то мне озноб колотить начал от таких известий. Основное, чего Керим вообще в таверну пришел, так это с Хелом переговорить насчет твоей учебы у бывшего ассасина, которого не дорезал, в свое время сам Хе. Что-то мне это и затея с непонятным наставником и его подходу к подготовке учеников, но очень не нравится. Хел боится как Хе, так и этого бывшего убийцу, но почему-то встал на сторону идеи старика. Тоже подписался в это дело, причем послезавтра он и Хе тебя лично потянут к этому ассасину. Каждый надеется, что вдвоем им легче будет последнего говорить, чтобы он тебя в ученики взял на особенных условиях. Тот так просто учеников не берет. Подклятву только то ли себе, то ли графу, в зависимости, кто денег платит за учебу. Но терять личную свободу – это не наш вариант, и это и капитан капитаны Хе отлично понимают. Тебе же, я думаю, вовсе все равно. Я угуку, причем вслух. И что эти деятели еще придумали? «Ну, Хэлл после того, когда сдался на счет твоего последнего заработка, все выпытывал у Керима, сколько ты старикам по деньгам должен, а услышав сумму долга, охренел. Я же только хмыку на такие определения у Луса. На предмет удивления в высшей степени моего опекуна напали не вояк». «И че? Просто удивлен был сильно и все?» — не поверил я. «Да не, ругался очень, называл наших стариков проходимцами-шарлатанами» что последний крохи из тебя высасывают и в свете твоего последнего заработка тут же предлагал варианты скорейшего твоего освобождения от долга. И они долго обсуждали, что старикам может понадобиться щедрот графа за твой счет. Но Хень отказался от усадьбы в черте города, причем не настаивал, чтобы переехать ни в средние, ни в верхние районы. Ему, по его словам, у нас в трущобах намного комфортнее, чем среди отрыжки аристократии. Он так и выразился, несмотря на недовольство новоиспеченного аристократа и уже потомственного дворянина. «А что по Акселю?» спрашиваю я. «А что по нему?» усмехается призрак. «Кстати, ты не поверишь, среди этого бедлама Хе предложил своего дружка на пьянку позвать, и Аксель пришел, вернее, на извозчике приехал. Он тоже сейчас где-то рядом с тобой в номер спит, правда, не один, под утро все же у мужиков дел до баб дошло». Я же вздыхаю. Понимая, о чем сейчас говорит призрак, самого он под Марлен подложили, благо ничего страшного в итоге для меня не случилось. Очень бы не хотелось нарушать клятву, вернее, обещание, данное мной Николсу. А в свете того, что в данный момент со мной происходит, мое ученичество, долги и прочее, то совсем неизвестно, сколько времени еще пройдет, прежде чем я попаду на проклятые земли, где хозяином живет одна мне знакомая нежить». «И чего они еще с Акселем обсуждали, уточняю я?» «Да все тоже», — хмыкает в ответ улас, «Что ты там загнал Дину за такие сумасшедшие деньги? Почему золото тебе не дают? Ну и уже варианты усадьб выбирают. Что за твой счет можно с графа без потерь стрясти?» Так что шанс рассчитаться с долгами у нас есть. Вопрос, а оно нам надо так спешить? Я же с под одеял голову вытащил. Только бы видеть сейчас выражение лица призрачной головы моего собеседника. Чего? Изумляюсь я. А нам что, не надо быстрее с долгами рассчитаться? вот дает. Я тут маракую, как быстрее до Николаса добраться. А тут, словно читая мои мысли, хотя почему словно, он и так и в моей голове слышит закрываться, я от него так до сих пор и не научился. Хотя, если честно, то и не пытался. Да и зачем? Подслушав, о чем я подумал, призрак разразился тирадой. «Ты не в том возрасте, чтобы самостоятельно беспроблемно путешествовать по стране», напоминает призрак. «Да и сил у тебя и опыта владения оружием мало. Есть, но очень мало и недостаточно, чтобы себя спокойно чувствовать на дорогах, где и благородных разбойников, и простых грабителей хватает. А путешествовать ты собрался в одиночку? Ну, со мной. А убивать просто так, направо и налево безнаказанно, тебе никто не даст. Это стоит Троицы, и напоминает мне призрак на стычку с дворянами» которая для последних летально закончилась. Морщусь. Получилось все шито-крыто, а так обычно эти бести в одиночку редко путешествуют. Так что к моему выезду из ворот нашего города тебе надо или свой герб на двери своей кареты вешать, или приличную свору сопровождающих из числа взрослых, и желательно вояк иметь, или на крайний случай наемников. А потому что все это получить или заработать, надо потрудиться как на ниве зарабатывание денег, так и учебы и тренировок, чтобы уметь себя защитить любым, я напоминаю, любым оружием. А потому есть ли смысл скидывать свой актив? Акции Схе перебьются, они сами озвучили условия предоставления тебе, так сказать, займа. Они его готовы получать малыми частями годами. Так к чему спешить? Ты в качестве его ученика спокойно по стране путешествовать можешь. Через магический кулон банка гномов деньги можно в счет долга с любой точки мира отсылать. Ну, где есть банки коротышек. А вот с графа до твоего убытия в путешествие нужно по возможности вытянуть все. Нет, я в принципе не отмахиваюсь от возможности использовать долг перед нами граф за алых крыс для погашения нашей задолженности старикам, но предлагаю с этим пока не спешить. Нам нужны свободные средства. А как же быть тогда с долгом, не понимаю я, куда завела мысль призрака? Нашим долгом перед Аксельмыхе, поправляюсь я. Хмык со стороны призрака. Так зарабатывать самим, и у нас возможности для этого хоть отбавляй, малыш. Крысы раз, продавать их излишки по нормальной цене, а также внутренности, можно и нужно Смуту и Дину. Они дают очень приличные деньги за наш товар, мясо щупу, и не забыть переговорить о смене цены с Киром. Мы ему ничего не обещали, тут рынок, один продает, другой покупает, а у нас, как ни крути, появились другие точки сбыта. И дешевить в этом вопросе не стоит. Про эти возможности я знаю, кривлюсь я. Но вот ухмылк на лице призрака мне не очень понравилось. Да ты дослушай лучше, что тебе посоветовать могут умные люди, а тут ты все раскидываешь своими возможностями на выходе, пока швах. Я обижно соплю в две дырочки. Я вон уже сколько денег заработал, не соглашаюсь я с заявлением призрака. Много, молодец, смеется надо мной нежить. А надо в разы большие возможностей для этого у тебя есть. Времени, я вот думаю, теперь тебе ой как не хватать на все будет, но ничего, зато у тебя помощники есть. Я удивлен смотрю на улоса: Какие еще помощники? Не понимаю, куда клонит призрак. Почти что бескорыстные, смеется улос. Все, я вообще ничего не понимаю. Видя мое обалдевшее выражение заспанного лица, с довольной рожей призрак продолжает. их может, и сам распутают свою паутину», начинает объяснять то, что он придумал. Как свою, так и старую. Ну, в том ходе, что полностью паутинами забит. Нужно ему только деревянные катушечки наделать. Потом и для клея ингредиенты собирать в виде как своей слюны, так и клейких клякс на паутинах своих предшественников и явно предков. Я все про тот же закрытый паутины наглухо проход. А там работы даже ему не на один год, ты уж мне поверь. «А что в том проходе?» — спрашиваю я. «О, удалось изумить призрака». «А ты знаешь, я даже не знаю, как то даже обижно пробормотал призрак. Надо будет и правду проверить. Но не отвлекай, хотя мысли хорошие, да и их поддержит. Он тоже не знает, от чего его предшественники там защищали, что такую защиту наплели. А они по факту мало чего боятся. Но не отвлекаемся, Итак, так на чем остановились. Ах да, паутиный клей». Для клея, кстати, можно использовать склянки, что дает твоя малая алхимическая лаборатория, которой ты почему-то совсем не пользуешься. Пускай мало, зато стабильно. А дальше второй помощник Чили. Он и себя не забудет, и тебе денежку заработает. А главное, тебе на реализацию клея и нити самому дергаться и бегать не надо. Уж то, что твой дружок разбирается в торговле по боль нашу, да и знакомства и связи у нее есть, согласен? Да, блею я. А ведь прав, призрак. Уже сейчас на все у меня времени просто не хватает. А если учеба у Акселя начнется, и работа тоже у него и тренировки, работа с кинжалами у недобитого ассасина, то и вовсе. Мне бы времени, чтобы поспать, оставалось в свете того, что охоту на крыс никто не отменял. И когда я все успевать буду, сам не знаю. А призрак между тем продолжал. Дальше. Я не понимаю, почему мы не используем знания, которые дал нам твой друг Николас. Я не понимаю, смотрю на призрака. Знания есть, не спорю. Но как превратить их в деньги? Оказалось со слов призрака, ну очень просто. Опять же, разные эликсиры, настойки и прочее, чем не заработок. Самому ясное дело в наглую их продавать, это лишний раз обратить на себя внимание. Но теперь-то ты ученик мага, под этой шермой все, что хочешь и кому хочешь, продавать можно, в том числе ухмылка на призрачном лице. И артефакты. Правленные артефакты. Продается на базаре во всех частях города, да и в лавках недомагов, ту его куча всякой шняги которые эти деятели артефактами называют и ведь просят за них сущие гроши. Да и учеников у магов-артефакторщиков хватает, кто дешево своей подделки толкает народу. Вот и выкупать недоделанные артефакты, править их и уже продавать от себя, вернее, как ученику мага. Кстати, Аксель согласился с Хелом и готов договориться со Смутом о совместном обучении тебя магии, так-то. Вот под их ширмой, осмут известный артефакторщик в городе торговать правильными артефактами. Кстати, возможно, что и вовсе это дело по реализации магических товаров предложить Чили за малую мзду. Он явно лучше тебя таким специфическим товаром распорядиться. И не забываем, Аксель обещал обучить тебя приготовлению исцеляющих эликсиров, приготовляемых из ингредиентов, которыми служат внутренности добываемых тобой крыс. С них тебе тоже деньги пойдут, хотя в большей степени как раз в уплату долга. Я не говорю о твоих способностях как травника. Ну и крайняя возможность. Николс тебя обучил, как накладывать малые проклятия, и их варианты ты знаешь уже сотни, как и способы лечения. В частности, приготовляемые тобой настойки эликсира, заметь, о которых больше никто в этом мире не знает. Многие проклятия так, простые, в прошлом шалость, а сейчас это серьезные проблемы для тех, на кого подействует проклятия. Так почему бы тебе не попробовать заработать на этом? В этическом плане, конечно, не очень так идея, но в качестве возможного заработка – золотое дно. Богатых сволочей хватает, он тебе грубость, ты ему проклятие, а следом, когда намучается и кучу денег у шарлатанов потратит, лекарств ему по баснословной цене. Он к этому времени уже созреет и на любые деньги готов будет, но если они к тому времени, у него останутся. Главное, правильную цель для атаки выбрать. Богатую цель. Я поморщился. Что-то твоя идея насчет проклятия для меня не очень. Бормочу я в ответ. Так я же не говорю, что надо цинично разбрасываться никому неизвестными проклятиями направо и налево ты сейчас переходишь на новый уровень общения. Ты ученик-мага, почти приравненный в правах к первому личному дворянскому званию, и круг общения у тебя будет теперь не простые граждане гордые бродяги с низов, а благородная публика, и уж поверь, дерьма среди них намного больше, чем среди простого народа. Так что возможность кого-нибудь приложить проклятьем у тебя будет. Еще выбирать будешь, кого посильнее да побольше приложить. Я задумался. А что, вариант. Я как-то такой возможности своих знаний, если честно, подзабыл, а если еще честнее сказать, так и не рассматривал их как средство заработка. А ведь еще у меня самого много чего набралось. Это и золотишка в украшениях, и артефактов, и куча непонятного оружия, и даже одежда, и защиты, рассчитанной на взрослых. До своей закрома стоит подчистить и избавиться от ненужного балласта, превратив его в звонки золотые монеты. И еще. Шкурами тоже надо предложить Чили поторговать, может он найдет лучший способ реализации, чем скидывать по дешевке дедушке Хе. Надо, кстати, такую возможность со смутом и щупом переговорить. Наверняка в верхнем городе за моей шкуры крыс больше денег отвалит. «Вы думаете, это все возможности заработать?» – озвучил призрак. Я тоже думал, что он выдохся, но, оказывается, ошибался. А теперь подходим к главному. Я даже сел на кровати, все равно уже подниматься надо. Да и ванну перед столь насыщенным событиями днем стоило бы принять. «Что то там еще придумал?» – спрашиваю я нетерпеливо. В туалет резко захотелось. «Ты забыла главной возможности». «Я?» — изумился я. «Какой?» «Как сильные маги решают вопрос наличных?» Задал неожиданный вопрос Улос. Я пожимаю плечами. «А мне-то откуда знать про сильных магов?» Передразниваю я его. Вот тупой!» — в сердцах восклицает Улос. «Ну-ка, расскажи мне, какие монеты в ходу во всем мире?» Я задумался. «Ведь улас просто так спрашивать не будет». «Ну, медный грош тяну я». «Смелее!» — подбадривает меня призрак. И тут меня резко осенило. Как же я такой возможности подзабыть-то мог? Но меня оправдывает тот факт, что раньше такой способ обогащения меня и вовсе не касался. А вот сейчас надо бы попробовать только. Ты про каменные деньги, предполагаю, что имел в виду улос. Не каменные, а носители магической маны. Зеленый каниб, который стоит, если напомнить тебе, как десятая часть золотого. Очень, надо сказать, приличная сумма. Заготовки этого каниба в любой забегаловке взять можно. Чили, если у вас задача, что тебе целый мешок притащит. И еще есть способ подзаработать, исходя из вышесказного. Вижу, по твоему взгляду, что понял, про что я говорю. Вздыхаю. Предлагаешь заняться зарядкой бытовых артефактов, ходя по разным заведениям? Те же магические светильники в любом приличном доме есть. Не только заряжать, смеется довольный улос, но и подрядится их обслуживать и ремонтировать. Зарядка что? Если есть в городе в продаже канибы, то такая услуга, мягко говоря, особо не востребована. А вот обслуга и ремонт – да. Дорого полноценные маги берут за такую услугу. А вот ученики магов, если у них все нормально с руками и силой, и со знаниями есть, то за меньшую, но не сильно-то и меньшую плату с удовольствием берутся за эту работу. А вот скажи, много за это время ты видел заряженный зеленый каниб? Я задумался. А ведь и правда, ни разу он ко мне за это время не попадался. Что-то я про такое не помню-то. Во-во, может, в столице королевства и есть свободные продажи канибы, но уж точно не у нас. Или в империях есть, а на периферии это зеленые камушки намного больше стоят официального курса, намного кое-где их цена приравнивается к половине золотого. Так-то, кстати, в нашем городе именно так дело обстоит, магов мало. Я опять упал на мягкие подушки. Вот дела, а я что-то не подумал-то подрядиться, артефакт чинить, хотя признаю, что когда-то у меня была такая мысль. А ведь и реально возможности заработать у меня и правду, хоть отбавляя и прав Улус, надо подключать к реализации моих товаров никого иного, как Чили, этот товарищ уже проверенный не подведет. А вот это правильные мысли, пришло мысленное сообщение от исчезнувшего призрака. И вовремя! Входная дверь в номер распахивается и на пороге застыла с доброй улыбкой на устах тетушка Клаха. Доброе утро, Соколи! Как спалось? Спалось и правда хорошо, вот только пробуждение не очень. Но не говори же об этом доброй тетушке. Мне помогли помыться, и одеться, и даже мои немногочисленные вещи собрать. Кстати, клах принесла от щедрот Киры наших с ним договоренностей новую рубаху и штаны. Ну как, так сказать, нижнее белье на замену. Ведь я теперь, как ни крути, почти полновластный арист, ага, с голой задницей. Хотя не такой уж и голый. Завтрак. Побыть спокойно в одного мне не дали, вначале в гости нагрянул Чили тебе отец рвется на прием, — говорит он, усаживаясь напротив меня, сидящего на кровати и перебирающего в сумке свои вещи. Причем кресло так повернул, чтобы был виден вход в номер. Я удивленно смотрю на друга. — Чего? Какой еще прием? — не понимая, о чем вообще, — говорит сынок трактирщика. — Хмык мне вначале ответом. — По твою душу тут такие люди ходят, непростые простые, не последние в городе, да еще вон, — кивок на мои пальцы, где расположились перстеньки от воров и мага. Так что папа не не знает, как теперь с тобой себя вести при приватных разговорах. Меня он заслал, глядя, что я перед тобой не стелюсь. Я киваю. И правильно отвечаю я другу. Я не мог так быстро в аристократическую сволочь превратиться. Чили весело смеется. А если серьезно, чего отец от меня хотел? Уточняю я у парня. Тот, откинувшись всем телом в кресле и заняв в нем удобную расслабленную позу, произнес. Так, так и сказал. Договоренности с тобой были заключены, когда ты был никто, а теперь ученик мага и еще. Опять от кочевников вокруг тебя шевеление началось, а тут еще и с южанином. Отец удивлен даже не этим фактом, что маг погиб после общения с тобой, а то, что тебе со стороны охранки ничего не было. А вот это уже статус. Я же только морщусь на слова от друга. Да, знал бы он, чего мне то стоило. Кстати, на завтрак тебя вниз в общий зал зовут, но сидеть будете в огороженном дощатыми ставнями кабинете. Я же скалюсь только. и угадаю, меня там может ждать не только господин капитан. Чили уважительно глянул на меня. Ну еще бы. У двери до сих пор охрана моя стоит, так как это чили ко мне пропустили, вот вопрос. Твой учитель будет и господин Кирим собственной персоной, а во дворе вас карета дожидается ждут, когда вы, господин, изволите откушать. Прикалывается. Уже хорошо, я киваю. Ладно, отвечаю я, давай дуй за отцом, я еще могу немного с завтраком потянуть, но и к тебе у меня есть много вопросов. Вопросительный взгляд, умный глаз мне ответом. Да-да, взаимовыгодное сотрудничество у нас продолжается, если ты, конечно, не против. Довольно улыбка на лице друга. «Когда ждать?» — задает он закономерный вопрос. Я же только устал, пожимая плечами. Ну вот вроде и утро, всю ночь спал, но сама ситуация, сложившаяся со мной, напрягает, и от того я волнуюсь и быстро устаю. В душе устаю. Даже не скажу, когда. Сегодня, возможно, что и завтра точно не появлюсь в ваших владениях, отвечая я максимально честно. Дела, но обещаю, как будет свободная минутка, тут же навещу тебя, хотя останусь с ночлегом или нет, будет зависеть от того, как мы с твоим отцом сейчас переговорим. Так что давай, не задерживай». Капитан и макс с дедушкой Хе долго ждать не будут, а я ведь тоже голодный. Есть хочу с утра, причем очень. Намек понятен. Мгновение, и Чили вынесла из номера. Я же опять ковыряюсь в свои сумки. Да что там ковыряться-то? Я так складывал туда на ночь свои артефакты, а вот теперь возвращаю их назад. Оставаться в одиночестве мне долго не позволили. Даже улос не успел вернуться. Он вновь решил прошвырнуться, как он выразился по таверне. А вот Кир... Распахнутая дверь. Старший сын вносит поднос, на котором установлено несколько тарелок. Угодливая профессиональная улыбка Кабацкого подлизы. Оттачивает на мне свое умение будущий трактирщик На мое внимание занимает только физиономия его отца. «Ну приветствую вас, господин ученик мага», — угодливо улыбается Кир. Я же взглядом провожаю спину старшенького, что скрывается в проеме двери, вслед за закрывающейся дверью. «Ни к чему такое обращение, уважаемый Кир. Давайте, как и раньше, по-простому». Кир как-то даже облегченно очень выдыхает и плюхается в кресло, в котором еще недавно Чили сидел. У нас малой пару минут, там внизу в зале тебя уже заждались. Но я взял на себя смелость организовать нашу беседу на скорую руку. Подсаживайся к столу, зная, что ты голоден. Перекуси немного, пока я тут кое-чего тебе хочу рассказать. Я отказываться от такого предложения уж точно не собираюсь. Что тут у нас? О, нарезка мясная, свежий хлеб и даже кувшинчик. Ну-ка. Ага, смородиновый морс. Недурно. Так о чем вы хотели бы переговорить? уточняя я у трактирщика. Тот вздыхает. И уже они не успокоятся, стоит понимаешь? У меня в горле едва кусок не застрял, я уже о чем себе не представлял и даже о мясе крыс подумать успел. А тут вот, оказывается, как. С чего такие выводы, уважаемый Кир? Перехожу я на резко официальный тон. Подходили тут ко мне, насчет тебя уточняли. Деньги оставили, очень много денег. Я удивленно приподнимаю брови. И за что? Всего лишь чтобы раз в квартал, как я делал раньше для господина Хасана, весточку писать. Вот только теперь другого почтенного господина интересует очень один маленький сорванец. Причем ученик мага. Особо просили сообщить о том, если ты соберешься переезжать из города куда-нибудь. А так просто описывать все, о чем получится, тебе узнать. И молчит. Вот же, а ведь мог и не говорить мне об этом, но явно смерть мага Южанина произвела впечатление на Кира, и в мою невиновность в ее смерти он ни на грош не верит. Хорошие дела. И много денег пообещали еще? Задаю я прямой вопрос. Ухмылк на лице хозяина заведения. сотни золотом за письмо и, видя, как у меня от удивления вытягивается лицо, поправился. За каждое письмо я единоразово, чтобы согласился возобновить сотрудничество еще сотня, пауза, империалов. Я судорожно сглатываю. Пересохло резко от волнения в горле. Присасываюсь к кубку, в котором налит морс. «Хух!» «Теперь отдышаться. За что такие деньги? Или я точно что-то не понимаю?» «Так что вы от меня-то хотите?» Задаю я закономерный вопрос. Улыбочка такая на лице опытного торговца. По твою душу тут столько народу бродит, да непростого, а тут стучать на тебя просят. Я люблю свою семью и ценю нашу с тобой дружбу, и дружбу твою и моего младшенького. А потому не хотелось бы пользоваться слишком уж подреному твоим к нам расположением. Но, с другой стороны, такие деньжище, считай, ни за что, по сути, так пару строк черкануть. Аванс я взяла отдавать мне никто его не заставляет. Полсотни империалов твои, но вот что делать с каждой сотней золотом за письмо. Вот тут уже интересней, но это уже тебе решать. С этими словами Кир кидает на стол прямо около моей руки небольшой кожаный кошелек. «Тут ровно полсотни империалов», — говорит он, — «для всех сумасшедшие деньги». И выжидающий так на меня смотрит. Понятно, чего ждет. «Хотя...» — я спокойно накрываю ладошкой приятный подарок. Честно, даже не ожидал. За мою повозку и лошадей то обещали в разы меньше, а тут... Я бы хотел каждый раз лично читать тот вариант письма, который вы будете каждый квартал отправлять в султанат, — решаю я. Довольная улыбка на лице Кира. Но вместе с тем хотелось бы решить и другой вопрос. Цены за мясо крысы вырастают в разы. Кир, помощившись, кивает. «Я уж понял», — говорит он, — «договоримся». «И что тогда по жилью?» — задаю я прямой вопрос. Тот лишь отмахивается. «Номер теперь ваша, оплата!» — смеется, а сам глазами на кошелек, так что из-под моей ладошки высовывается. Есть кому ее обеспечить, но от мяса я не отказываюсь. Свой навар я все равно получу, я прав? Я же киваю. «Ну, третья часть навар моя», — ставлю я условия. Годится. Довольный кир поднимается за стола. «Тебя внизу ждут. Капитан уж боль нетерпелив и нервничает. Да и твой учитель тоже ждет. Кивок на мой перстенёк». И уже, как и Чили, задает вопрос. «Когда ждать?» Я только вздыхаю. «Понятно», — аккуратно приобнимает меня за плечи трактирщик. «Не пропадай больше, а то Клаха точно твоей смерти не переживет. Пошли, провожу, а то тебя уже заждались». «То, что заждались, это мягко сказано». Стоило только в коридор выйти, как тут же за нашими спинами выросла две рослых фигуры. Вроде во взглядах ребят уже пропал тот страх, который появлялся вчера, стоило на меня посмотреть. Но вот что выполняют указания по моей охране, Кира ценил по достоинству. он как уважительно меня смотрит. Да я сам очень презентабельно выгляжу. Дорогая одежда, сапожки, плащ, кинжал уж очень непрост. Да и по брякушку у меня на пальцах навешано прилично. Ну чем не ариста? В общем, в составе такого конвоя меня и довели до дощатой двери, которая вела в отдельный столовый кабинет. мгновение двери нараспашку. Мое почтение, господа, вырвалось у меня. Да, лица-то такие помятые у сотрапезников. Хэлл ничего так выглядит, явно опыт в пьянках большой имеет, а вот видок у дедушек явно подкачал. Беречь над здоровьем. Ну, наконец-то, буквально прорычал на мое приветствие капитан. Тебе полчаса на поесть, а потом трогаем. Из данжона уже посыльный приезжал, нас ждут. Я удивлён, смотрю на Хэла. В донжон? А сам глазами показываю на стариков. Кэп только отмахивается. Твой старший товарищ уже в курсе и отводит взгляд. Ха-ха, провис, ну ничего, мы это тебе еще вспомним. Садись завтракой, хмуро смотрит на меня дедушка Хе. Все разговоры и объяснения потом. И вот час спустя наша карета, что везет такие сокровища, добытые мной, спокойно въезжает в ворота замка. Все, выду ли я отсюда на свободу или нет, теперь не скажет никто. Еще час. Отлично выполнена разделка. Шкура в отличном состоянии. Что первое что вторая. Дин, довольный, подводит итоги наших с ним торгов. Нет, граф в своем присутствии нас обделил. Нас сразу к Дину отвели служащий донжон, а вот маг уже у себя в апартаментах и взял меня в оборот. Моя сумка пуста. Впрочем, как и походный мешок, куда и мясо простых крыс сложил. Все внутренности Дин тоже забрал, пообещав поделиться с моим новым учителем по магии. Сам Дин тоже вызвался стать моим учителем артефакторики. Хел выглядит, но ну, очень довольным. его вот, как раз на доклад графа вызывали, а вот меня в такой чести обделили. Да не очень-то хотелось. Хочется побыстрее свалить из этого огромного каменного мешка. Что касается денег. Как и говорил, сейчас мы в банк коротышек направимся. Там тебе проведут определенные магические ритуалы, если хоть капля магии в тебе, то получишь рабочий кулон. Нет, тогда сможешь воспользоваться деньгами только по наступлению совершеннолетия. А это 18, а то и 20 лет. Дин разводит в сторону руками. На это я веду речь только о живых деньгах, а что граф через меня тебе будет возвращать услугами, то, исходя из твоих желаний, попробуем исполнить все. Ну, что-то подобное я и ожидал. Золотишко в руках, увы, не придется в ближайшие годы почувствовать, который мог бы получить от реализации этого дела. Хорошо, что не прикопали, то уже неплохо. Один между тем перешел к конкретике. Как обещал, граф подтвердил все мои выкладки насчет тварей, что ты нам передал в разобранном виде. Итак, я буду озвучивать только общие цифры. Ты не против? Я мотаю головой. Ага, попробовал бы я сказать что-либо против. я сам немного успокоившись, хоть по сторонам начал смотреть. А то как въехали в данжон, я вообще ничего, кроме спины впереди идущих ребят нашего сопровождения, ничегошеньки не видел. Ну что сказать, я ожидал большего. Такое ощущение, что замок это в первую очередь военный объект, украшением которого особо никто никогда не занимался. Все просто, надежно и функционально. Но семья графа, я думаю, в другом месте обитает. Уж больно все тут для стойков. Каменные стены, бойницы. Хорошо хоть мебель маломальская есть и стекла на окнах. Хоть в большинстве случаев тут обходится просто деревянными ставнями. Короче, рассматривать особо-то и нечего. Все вокруг по-военному просто и надежно. Но послушаем, что там говорит маг. Наш правитель, господин его сиятельство граф, решил не мелочиться. И довел требуемую к выплате тебе сумму до удобного исчисления, равную 100 тысячам империалов. Дин радостный такой взирает за моим лицом. Явно желаю увидеть, какую радость я буду испытывать от озвученных сумм. У меня от удивления глаза на лоб полезли. Ничего себе, цифру упростил. Но, правда, сказать денег-то я от озвученной суммы в звонких монетах все един не получу от слова совсем. Так и есть. Но кулон гномов в банк уже сейчас переведут 10 тысяч империалов. Я же только морщусь про себя. Ага, Которую я могу вообще никогда не увидеть вживую. То, что ритуалы почувствуют во мне магию сейчас, я просто не верю. Так что деньги опять мимо меня пройдут. Обидно. Дин, видя, что на лице у меня почти ничего не отразилось, кроме полета бровей по моему лбу, с досадой произнес. Это все, что я смог выбить. Но скажу так, результат очень хороший. Я молча киваю. Наш капитан свой кусок от графа уже получил, начинает маг мне объяснять. Я тоже не обделен милостью Сюзерена, но скажу честно, что я, что Хелл, так же, как и ты, живых денег не увидели. Но нам есть что просить у графа, ты же не знаешь пока, что может тебе понадобиться в жизни. Ну, тут и спорить смысла нет. Но и отвечать и соглашаться я пока не буду. Послушаем, что намерен мне еще мак рассказать о выплатах, полагающихся за переданных представителем графа подземных тварей. Мне и так, по большому счету, грех жаловаться, сегодня вон и так неожиданно хороший куст перепал, в виде полсотни империалов за бездельцу, по сути. Да еще в обозримом будущем раз в квартал полсотни золотом перепадать будет. Чем плохо-то? Ну там живые деньги, а тут... Хэл передал, что Аксель согласился провести ритуал изменения имени Учителя Магии. Я снова вырвался из своих дум и прислушался, о чем говорит Дин. «Мы впишем в твой артефакт ученика-мага единое имя Учителя, состоящий на самом деле из наших трех имен. Я, Смут и Аксель. Твою серебряную подделку я предложил заменить на золотую и придать ей практически составляющие. Такие, как защиту от ядов, и попробую впихнуть в артефакт малый щит. Во всяком случае, первой стрелой тебя уже подстрелить нельзя будет» если, конечно, наконечник на из мифрила будет. Но это довольно редкие и очень дорогие артефакты. Я же в голове у себя отметил, а ведь именно дедушка Хемни снарядики для моего метателя делал, выполненный как раз из этого мифологического металла. На заметочек. Вопрос. Где он их смог достать? Маг, устав видно вешать мне лапшу на уши насчет того, сколько я смог денег заработать, решил перейти к конкретике моих желаний на данный момент, ведь явно моем долге старикам ему уже Хэлл успел рассказать. Может, у тебя уже сейчас есть желание, о котором ты хотел бы попросить помощь в его решению нашего графа? Я же с улыбкой вспоминаю сегодняшний утренний разговор с призраком. Прав, Фулос, спешить в таком вопросе не надо. Я молча мотаю головой из стороны в сторону. Пожалуй, я еще в своих желаниях не успел определиться. Мне обо всем стоит подумать, отвечая я Дину. За нами наблюдают, пришло сообщение от призрака. Впрочем, что-то подобное я и ждал. Вот уверен, что граф лично следил за нашей беседой, хотя зачем ему это? Но Улус мне потом обо всем расскажет, чему стал свидетелем в этом замке. А я между тем опять обращаюсь к магу. У меня на данный момент все в жизни есть. Где жить, где есть, во что одеваться. Я рад, что стану вашим учеником, господин Дин, кланяюсь я. С у не убудет. И счастлив, что учителей у меня будет целых три. Дин лишь скептически скривился. Да меня дошли слухи, что учителей у тебя будет больше», с какой-то садистской ухмылкой говорит он. И что-то мне от его слов резко стало нехорошо.